Глава 23. маккадамс Адамс вошел в комнату Коридона и поставил макет на стол. «Вроде бы готово. Вот, проверьте». Коридон осмотрел макет. Все в точности соответствовало его замыслам. После совещания в кабинете Хомера прошло три дня. Коридон уже побывал в банке и положил на свой счет деньги, полученные от Хомера. Там же он оставил распоряжение выделить сто фунтов в пользу Сузи Льюис. Эмис который стоял рядом, вопросительно поднял брови. «Верите или нет, но она моя крестница», — сказал Коридон. Эмис никак не отреагировал на эту причуду. Его голова была слишком занята предстоящей встречей с Хильди. И едва Коридон закончил дела в банке, Эмис повез его на Кэрзен-стрит. Коридон снова воспользовался телефоном и сообщил Ричи детали плана, время и дату, подчеркнув, что дело может закончиться плохо, если он будет не на стороже. Ричи успокоил его, что все будет в порядке. «Вы позаботьтесь о Чичо, а я займусь Мак-Адамсом. Пусть поблизости стоит полицейская машина». — предупредил Коридон. — Смотрите, кару нельзя недооценивать. Я не хочу, чтобы ей удалось скрыться. Коридон пропустил свою троицу через испытание. Эмис был прав, говоря, что Чичо и Макадамс первоклассные стрелки. Правда, в быстроте реакции им было далеко до речи. Но Коридон заверил Эмиса, что они не уступают ему ни в чем. По-настоящему его беспокоило только Кара. Мало того, что она стреляла лучше, чем Чичо и Мак-Адамс, она водила машину так, что у Коридона волосы вставали дыбом. У нее было потрясающее чувство дистанции. Возвращаясь с Коридоном в Бэентрис, Кара неожиданно развела на узкой дороге такую скорость, что Коридон онемел от ужаса, а потом ловко остановила автомобиль в двух футах от ворот. Казалось, она была продолжением машины, вернее, составляла с машиной единое целое. Эмис, сидевший на заднем сиденье, только улыбался. Коридон, который считал его до тех пор сумасшедшим водителем, изменил свое мнение. По сравнению с карой Эмис был просто дилетантом, Коридон начал сомневаться, сможет ли полиция задержать ее. Для отработки действий участников покушения Мак-Адамс добровольно вызвался сделать макет участка Стратфорд-Роуд и выполнил его за два дня. Коридон похвалил макет, и автор его довольно улыбнулся. Из этой троицы Коридон с меньшей неприязнью относился к Мак-Адамсу хотя и знал, что это опасный фанатик. Чичо ему не нравился. У парня начисто отсутствовал интеллект. Им владело лишь яростное желание убивать. Сверяясь с макетом, Коридон налег на репетиции, заставив Евского играть роль Ричи. Евский был стрелком не хуже Мак-Адамса и Чичо и зачастую стрелял раньше их. Когда Коридон проводил репетиции, посмотреть сходились все обитатели Бейнтреза. Он заставлял снова и снова репетировать, а сам наблюдал из телефонной будки, как Чичо прячется за почтовым ящиком. Это было жизненно важным, поскольку Коридон собирался пристрелить его раньше, чем тот успеет выстрелить в рич. Хомер и Эмис присутствовали на всех репетициях, и восхищались замыслом Коридона. Самые серьезные опасения вызывала Кара. Она казалась недовольной своей пассивной ролью, и однажды, когда Коридон показывал Чичо, как следует укрываться, она вылезла из машины и подошла к ним. Коридон хмуро посмотрел на нее. — Разве я приказывал вам оставить машину? Карра улыбнулась. «У меня есть предложение». «Какое?» — нетерпеливо спросил Коридон. К ним присоединился Эмис. «Я бы хотела прикрыть Чичо. Первым выстрелит маг, потом Чичо, потом я из машины. Разве это плохая идея?» «Плохая», — сухо сказал Коридон. «Вы еще пожалеете?» «Это мое дело», — отрезал Коридон. «Может быть, вы вернетесь в машину?» Кару ушла. «А не лучше ли ей в самом деле присоединиться к вам?» спросил Эмис. «Если Ричи так опасен, как вы говорите, три пистолета, лучше, чем два». «Ее дело сосредоточиться на вождении», сказал Коридон, волнуясь за Ричи. «Нам предстоит быстро удрать, а если она начнет стрелять, то забудет о машине». «Ну, хорошо, поступайте, как знаете», — сказал Эмис. «Предоставляю это вам». Вечером Кара пришла в комнату Коридона. Он сидел в кресле и читал книгу. «Что вам нужно?» — ледяным тоном спросил Мартин и поднял голову. «Я не слышал вашего стука». Она закрыла за собой дверь и подошла к нему ближе. «Мне скучно одной». Вот решила зайти поболтать. Карра достала портсигар, выбрала сигарету, размяла ее большими сильными пальцами и закурила. Коридон закрыл книгу и молча ждал. «Вы сильно расстроитесь, когда Ричи умрет?» «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Ричи ведь очень опытный стрелок, не так ли?» «Стрелять умеет». «Он был на войне», — сказала она. Я встречалась с ним. Он лучший стрелок страны. Это было настолько неожиданное заявление, что Коридон с трудом скрыл удивление. «Был. Ричи постарел с тех пор», — осторожно заметил Мартин. «И однако вы не хотите, чтобы я прикрыла Чича?» «Это ни к чему», — отрубил Коридон, понимая, что разговор принимает опасный характер. — Ваше дело вести машину. — Знаю. Кара выпустила к потолку струю дыма. Вы ведь будете без оружия. — А к чему вы клоните? — Что все это значит? — Я думаю, что и Чичо, и МакАдамс не вернутся живыми из этой операции, — сказала она с улыбкой. — Я не огорчаюсь. Для меня они пустое место. Но не удивлюсь, если останется в живых Ричи. Коридон внимательно посмотрел на нее, встал и вышел в коридор, торопливо направившись к комнате Эммиса. Эммис лежал на постели, курил и задумчиво рассматривал альбом с фотографиями. Подняв глаза, он усмехнулся. «Пойдем в мою комнату», — попросил Коридон. «Там Кара. Я бы хотел, чтобы вы послушали, что она говорит». Лицо Эмиса помрачнело. «А что она говорит?» «Пусть сама скажет». Когда они вошли, Кара стояла у двери. Глаза ее холодно горели, а при виде Эмиса она по поволчьи оскалила зубы. «Повторите Эмису то, что вы сказали мне». Она замялась под пристальным взглядом Эмиса. «Ничего?» «Я ничего ему не говорила». «Повторите!» — рявкнул Коридон. Кара с ненавистью посмотрела на него и двинулась дальше к двери, но он схватил ее за руку. Она резко дернулась, вырвав руку. — Подождите, — приказал Эмис. Кара остановилась. — Ладно, — произнес Коридон. Она заявила, будто думает, что Чичо и маг Адамс не вернутся живыми, а Ричи не будет убит. Эмис не сводил с нее глаз. — Почему? Она колебалась, и Коридон понял, что Кара лихорадочно ищет выход из этого положения. «Я... я обшутила», — пробормотала она. «Я... не имела в виду...» Эмис резко выбросил кулак вперед и ударил ее в зубы. Кара пыталась сохранить равновесие, но не удержалась на ногах и упала на пол. «Такими вещами не шутят!» — заорал Эмис. «Вон!» Она медленно поднялась и, приложив руку ко рту, направилась к двери. «Она слишком нахально сказал Эмис, когда кара скрылась. «Ничего, урок пойдет ей на пользу». Вспомнив ее горящие ненавистью глаза, Коридон испытал беспокойство. Наверное, не стоило ее бить. Эмис улыбнулся. «Этот язык нравится женщинам и собакам. Надеюсь, теперь с ней хлопот поубавится». Поздно вечером, когда все стихло, Коридон открыл ящик гардероба, где хранил Маузер Брюгера. Он решил почистить его, поскольку этот Маузер играл в его плане существенную роль. Пистолет был спрятан под белым костюмом, выданным в первый день пребывания Коридона в Бентризе. Но сейчас там его не оказалось. Коридон нахмурился. Очевидно, Кара, оставшись в комнате одна, забрала пистолет. А без оружия он бессилен помочь Ричи. Несколько минут Коридон сидел на корточках, разглядывал пустой ящик, не зная, что делать. Потом медленно поднялся на ноги. Нужен новый пистолет. Один фальшивый шаг, и ему конец, но чтобы спасти Ричи, Оружие необходимо.